Как видишь, это оказалось не так уж и сложно. А откуда узнала Рада? Следила за мной? Не обижай Раду, усмехнулся Борис. Конечно, для нее не представляет в сложности следить за тобой. Но у нее просто никогда не возникнет подобного желания. А о своих успехах ты регулярно рассказываешь ей сам. Я не помню. Начал было Максим и осекся. Просто вспомнил, что иногда по утрам у него бывало странное ощущение, словно произошло что-то важное. Но что именно, он забыл. Несколько раз в такие минуты Он почему-то вспоминал Раду. «Вы почти каждую неделю встречаетесь в замке Роз, сказал Борис. «Но эти встречи происходят на левой стороне твоего осознания». «Но почему мы не можем встречаться так же, как сейчас?» не понял Максим. «Зачем эти сложности?» «Потому что такое знание не будет иметь для тебя силы», пояснил Борис. «Ты должен будешь вспомнить все то, чему Рада учит тебя в сновидении. А сделать это ты сможешь лишь после того, как научишься смечать точку сборки. Ну а теперь пошли. Нас ждут». Переход был очень быстрым. Ворошиловский проспект почти мгновенно сменился знакомым Максиму лесным пейзажем. На скамейках сидели Данила, Рада, Оксаны и Айрис. Появление Бориса и Максима встретили аплодисментами. «Вот и наш ростовчанин», – с усмешкой сказала Айрис, когда Максим подошел ближе. «Садись, я тебе уже и местечко приготовила». Айрис похлопала ладонью по скамейке рядом с собою. «Лучше я присяду здесь», – ответил Максим, садясь рядом с Оксаной. «Он меня все еще боится», — сказал Айрис. Все засмеялись. «Может, навестить тебя? Я тут как раз в Ростов на пару дней собираюсь». «Зачем, я не секрет?» — поинтересовалась Оксана. «Так», — лениво махнул рукой Айрис. «У одной моей знакомой неприятности. Ей подстроили автомобильную аварию, обычную подставу. И теперь требуют деньги. Я вычислила этих козлов, теперь надо с ними поговорить». «А это не опасно?» — поинтересовался Максим, хорошо взнавший крутой нрав ростовских братков. «Я хотел сказать, получится ли?» «Вдвоем с тобой непременно», – заверила его Айрис. «Ты же не отпустишь меня к ним одну, правда?» «Хорошо, сходим вдвоем», – согласился Максим. «Только предупреди заранее. Мне надо будет отдать последнее распоряжение и написать завещание». Уже лучше усмехнулась Айрис. «Растешь понемногу». Дальнейшие разговоры Максима уже не касались, поэтому в основном он слушал. Сначала говорили о том, что легионеры сильно активизировали свою работу. За всем этим явно чувствовалась рука Яны. Потом разговор перешел на школу хранителей. Для нее подыскали новое помещение – здание бывшего интерната. Половину здания занимала организованная романом наркологическая клиника. Во второй разместилась школа. Под прикрытием клиники можно было спокойно вести обучение, не беспокоясь о том, что это привлечет чье-то внимание. Дальше говорили о гораздо более интересных вещах. Данила рассказал о своих последних находках. В частности, о некоторых свойствах коридоров времени. О коридорах времени Максим слышал впервые, поэтому мало что понял, решив при первой же возможности расспросить о них Бориса или Раду. Потом уже Айрис рассказала о некоторых свойствах сети. Ей удалось выяснить, что причинно-следственное поле матрицы событий имело еще один уровень упорядоченности. Это значило, что цепочки событий имели не только прямую причинно-следственную связь, когда одно событие тащило за собой другое, но и могли взаимодействовать на уровне некого сетевого резонанса. Наиболее отчетливо это проявлялось в парных событиях, например, в авиакатастрофах. Если где-то падал самолет, то в ближайшие дни с очень большой вероятностью следовала еще одна катастрофа. Был и менее явный уровень связи. Например, где-нибудь в Сибири возник лесной пожар. В результате в Аризоне мощным торнадо разрушило дом. В Австралии фермер накричал на жену, поэтому ты упал и сломал ногу. Айрис сказала, что не все события связаны между собой таким образом. Но в определенные моменты возникает некий резонанс. В результате одно событие провоцирует возникновение другого. Внешне с ним никак не связанного. С тонкостями этой системы, добавила Айрис, ей еще предстоит разобраться. Максим слушал до тех пор, пока не почувствовал, что теряет осознание. И ему не хотелось вываливаться с поляны по-английски. Поэтому он торопливо поднялся с скамейки. «Простите, мне пора», — сказал он, с трудом удерживая концентрацию. «До встречи!» «Так мы договорились», — успела окрикнуть Муарис. Максим услышал смех и открыл глаза. В комнате было темно. Не вставая с кровати, Максим протянул руку, нащупал на краешке стола электронный будильник. Нажав кнопку подсветки, взгляделся в циферблат. Половина четвертого утра. Поставив будильник на место, удовлетворенно вздохнул. Потом улыбнулся. Он снова побывал на поляне. Максим не ожидал, что Айрис действительно приедет в Ростов. Надеялся, что она пошутила. И потому он был искренне удивлен, когда спустя три дня Айрис явилась на пороге его дома. Как обычно, она была удивительно элегантно одета. Мягкие сапожки, джинсы, замшевая шубка с капюшоном. В руках небольшой кожаный чемодан коричневый подсвет шубки. «Привет», — сказала Айрис и демонстративно улыбнулась.